ошарашенный мудрецкий спроизвольно ведущий себя нижней челюстью вылез из уазика и стал разглядывать результат водяной бомбардировки стояла тишина никто не шевелился даже дым в огромных бочках закончился у пожарных из бронсбойтов ничего не лилось птички смолкли шум роторов давно исчез а на платформе оставались лежать двадцать тел. Наконец, главный авиатор, генерал-лейтенант Попов, первым поднялся и, не находя никаких слов, встряхнулся и зааплодировал. Нужно было спасать положение. И вторым стал генерал Лычко, и также стал хлопать. Вскоре поднялись все и стали обмениваться полученными впечатлениями но восторгов не было все приглашенные вялые панура почему то сходили с помоста подходили к своим машинам рассаживались и уезжали все происходило так будто закончились чьи то похороны а пятижды помытые сегодня военный отташе Продолжал стоять на четвереньках, и отплёбываться. Наконец он поднялся и, глядя в глаза Лычко, сощурился. «Пельмени, водка, бабы, баня!» Генерал-элитерант расплылся в улыбке. «Да никаких проблем, дорогой ты наш!» И, взяв под локоток зарубежного гостя, свёл его по деревянным ступенькам вниз, И, усадив в собственный «Мерседес», побежал, собирая пузо в кучу, к служебной «Волге», не забыв объяснить на ходу, что нужно следовать за ним. Как это не покажется неожиданным, но к Мудрецкому никто не подходил и не предъявлял ему никаких претензий, хотя именно он руководил тем и самыми солдатами, которые должны были наводить вертолеты на цель. Наконец к УАЗику подошел стойло хряков. Он был сухой, как осенний лист, и выглядел весьма удрученно. — Юра? — спросил он в первый раз за все время службы, назвав Мудрецкого не по фамилии. — Моменты, когда подполковник находился в нетрезвом состоянии, в данном случае не учитываются. «Ты в церковь ходишь?» Почесав за ухом, лейтенант сообщил, что он не был там ни разу. «А ты вот сходи. И знаешь, чего просить-то?» «Знаю», — согласился Мудрецкий. «Надо сделать так». чтобы товарищ Атташе ужрался до такой степени, чтобы ничего не запомнил. — Вот именно! — согласился подполковник, развернулся и далеко не бодрой походкой побрел к Ауди, в которой сидел пьяный и счастливый Тодд Мартин. И счастье его было намного более весомым после второго пролета вертолетов над химкомбинатом. «Окей!» — справился он, усадящегося за руль стойла Хрякова. «Да не то слово!» — согласился Петр Валерьевич, разглядывая огромную лужу, образовавшуюся после пролета вертолетов. «Лучшего окея и быть не может!» Выбравшись на открытое место, три лучших солдата российской армии медленно подходили к УАЗику, так, будто он в любой момент мог рвануть. Юра оставался сидеть на своем месте. Он глядел все время прямо на те самые, помытые с неба кузова грузовиков и размышлял над тем, какому святому ему по данному поводу помолиться. — Разрешите обратиться? — по всей форме подошел Валетов, и приложил руку к голове. «Разрешаю», — пробормотал Мудрецкий, не собираясь изучать и без того знакомую рожу Валетова. «Ну как, товарищ лейтенант, вам понравилось?» «Да», — согласился Юра. «Бывает такое с электроникой, иногда подводит». «Правда, а я вот чего думаю». — засуетился Валетов. — А товарищ генерал Лычко, наверное, забыл теперь, что он вам чего-то обещал. В голове у Мудрецкого сверкнула искра. Он повернулся. — А ведь ты прав, фрол, вряд ли эта волна до меня докатится. Петр Валерьевич, стойлохряков стоял за спиной большого начальника, генерал-лейтенанта Лычко, и смотрел в рот со вставными фарфоровыми зубами. Знаете, зачем мне, заместителю министра обороны, было вызывать вас, двоих умников из Самары, для того, чтобы вы мне посоветовали, что сказать президенту по поводу того, как военного Таше Германии обдают говном. и вообще чья-то идея — поливать людей навозом. Зная по опыту службы, что когда тебя вызвали на ковер, самое умное — это молчать и слушать. нилычко Лычко, ни тем более стойло Хряков не пытались двигать собственные мысли. — Не слышу ответа, — продолжал ерничать заместитель министра. — Вы давайте не отмалчивайтесь, рассказывайте. Вот мне через полчаса идти докладывать. Он потыкал рукой в звезды Кремля, видневшиеся за окном. — И что я ему скажу? — Влейте, мол, в канцлера Германии поллитра столичной, и он все забудет. Или же продайте газ с нефтью подешевле. «Вы понимаете, во что стране обойдется одна бочка дерьма, вылитая где-то в Самаре на башку военного атташе нашего главного торгового партнера?» Промывание продолжалось еще долгих пятнадцать минут, после чего генерал на пару со стойло Хряковым вышли, Забрали оставленные у секретарши дипломаты и спустились вниз во дворик, где под сенью развесистых ив стояла парочка недавно покрашенных лавочек. Не уходя далеко от здания Министерства обороны, заезжие провинциалы разместились на скамеечке, раскрыли дипломаты и выставили на газетку бутылку водки, банку шпрот И полбуханки черного хлеба. Стаканчиков не было. Хлебали прямо из горла, Принимая антидепрессант. После третьего круга Стойло Хряков со слезами на глазах Зажевывал черный хлебушек. Нет, ему не было обидно, Но он был готов ко всему. Просто водочка вышибла немножко влаги.